Сказки весеннего леса Весна идет Настала ночь Всплыла луна над заснеженным лесом И волк завыл И был его вой таким тоскливым и жалобным, что Все от удивления притихли и прислушались. Всю зиму волчий воин огонял страх на обитателей леса, а сейчас волк вроде как сам испугался. Луна — Луна! — завыл волк. — Луна! Ты высоко стоишь, тебе сверху далеко видно. Где там весна запропастилась? — терпение лопается. Потерпи, потерпи, мой верный друг, — отозвалась луна. Сейчас погляжу, пусть только облачко с глаз уйдет. Да не вой ты противно, так, а то еще со мной затмение произойдет. Зубы у тебя разболели, что ли? Ух! Внизу зубы луна душа болит. По весне истосковался. Ух, и надоела мне эта зима. Недолго, недолго осталось ждать, Утешает луна. Весна на берегу Черного моря уже сидит, Отдыхает перед дорогой к нам. Цветочки на юге раскрашивают Тюльпаны, примулы, перелески. Ага. — Подхватил волк, — тогда уж недалеко, в январе, помню, весна, в Африке еще отсиживалась, а теперь, значит, на полпути. Про нас ты хоть не забыла? — Помнит, помнит, — отвечает луна, — движется помаленьку, по два километра в час, пятьдесят километров в сутки, через месяц глядишь, и в твой лес с цветочками явится». Через месяц? С цветочками? Через месяц у меня живот к позвонкам присохнет Нельзя ли поторопить? Не могу я больше весну ждать. Все ребра уже наружу. Вон сколько их. Раз, два, три, 4 5 Да разве все сосчитаешь? Я и считать-то настолько не умею. Поторопи ты весну. Скажи ей, что страх Как я под цветочкам соскучился, по этим, как их, тюльпанам и примулам, по зайчатам и барсучатам, по лосятам и оленятам и, и прочим ландышам. Плывет над лесом лазоревая луна. Воет на луну волк Лесные жители прислушиваются и смекают Раз волк завыл на луну, жалобно Весна не за горами Еще немного, и к ним в лес придет Теперь недолго ждать Недолго терпеть Скоро появится Все ждут весну, не дождутся Всем зима надоела Еще одна сказка.